Так что эти дни я провожу в городе, а просто письма можете посылать прямо в Бойберег на мое имя. Пишите так. «Передать господину Тевлу, молочного еврей». 1895 год.